Часть первая. Склад загадок. Глава первая. В поисках личного начала. Даже не могу сказать, когда эта история началась для меня. Может быть, тогда, когда я закончил институт, поработал несколько лет в прикладной науке, а потом перешел в прикладное писательство, журналистику? Или чуть позже, когда возглавил отдел науки в одном из общероссийских журналов, или когда сменил весовую категорию и стал писать книги? Или же эта история зрела во мне с детства? Разного рода необъяснимые явления и загадки природы меня всегда интересовали, вызывая в душу волнение, а наука не всегда могла дать достойный ответ. Идти в ту сторону всегда было рискованно для приличного человека. На этом пути можно прослыть антинаучным фриком. А я всегда горой стоял за сциентизм, причем с самого раннего детства, когда, грозно подняв розовый пальчик, говорил бабушке «Бога нет, запомни». Вы, кстати, знаете, что такое сциентизм? Это по меткому определению Википедии Общее пиеративное название идейной позиции, представляющей научное знание наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором взаимодействия человека с миром. Теперь вы это знаете. А вот я не знаю, что такое пиеративное, и стесняюсь спросить. В общем, во всяких там снежных людей, НЛО и прочие такие штуки ученым верить не положено. Грех это для них непростительный. Хотя я лично знал одного ученого, доктора наук, между прочим, который не только в составе компании из трех человек видел Йети, но и чуть его не подстрелил из карабина. Впрочем, про снежных людей у нас разговоров в книге не будет. Их я упомянул здесь только для примера, иллюстрирующего конфликт науки и того, что считается мифологией. Хотя грань между наукой и мифологией, как ни парадоксально, Весьма условно. В конце концов, чем еще занимается наука, как не разгадками разных тайн природы? И потому то, что ранее считалось лютой антинаучной ересью, иногда вдруг как-то незаметно выпадает из категории «антинаучная чушь» и получает вполне респектабельное научное объяснение. Классический пример — камни, падающие с неба. Едва только наука поняла, что небо — это просто газ, а никакая не твердь небесная, как утверждала Библия, вопрос с камнями был закрыт. Газ — это газ, а камень есть твердое тело, и как можно было бы камню удержаться в воздухе, чтобы упасть с неба перед глазами изумленной публики? Откуда ему вообще там взяться? Смешно даже слушать про такое. Эти темные крестьяне рассказывают друг другу народные байки про нечистую силу и камни, падающие с неба. Наверное, Библии начитались. Эх, просвещать их еще и просвещать. Тем более, что эпоха просвещения на дворе. Поэтому еще в XVIII веке французская академия наук перестала рассматривать сообщения о таинственных небесных камнях, упавших на землю. Но потом науке пришлось факт существования метеоритов признать. Второй пример. Известный ученый Насим Талеп. В своей знаменитой книге «Черный лебедь» приводит следующую вербальную иллюстрацию. До 1697 года наука под названием орнитология считала, будто лебеди бывают только белыми, пока в Австралии не были открыты черные лебеди. Наука. Никогда не будь слишком категоричной, а то рискуешь получить по мягкой попе мозолистой ладошкой матушки природы. И поскольку Бог любит Троицу, привожу третий пример, самый показательный — шаровые молнии. Наука их признала. Но что интересно, среди просвещенной публики, воюющей против всяких антинаучных мифов, и по сию пору встречаются люди, отрицающие само существование шаровых молний, и я таких людей встречал. Иногда складывается ощущение — что эта просвещенная молодая публика в лице интеллигентных людей, почитывающих на досуге научные паблики, служит при ученых консулах верными ликторами, которые готовы высечь любого, кого уличат в лженауке. Эти молодые твердолобые сциентисты, организующие в интернете лекции на научные темы и гневно бичующие лженауку, абсолютно нетерпимые, зашоренные школьным курсом и фанатичные, как любые адепты — стараются быть даже строже ученых отчего как говорят французы выглядят порой большими роялистами, чем сам король думаю именно благодаря таким людям до сих пор кое где в интернете можно встретить следующее определение шаровая молния гипотетическая разновидность молнии гипотетическая я вижу кое кто упорно хочет быть святее папы римского с шаровыми молниями вообще История интересная. Их главный парадокс состоит в том, что наука шаровые молнии теперь признает, а существование того же снежного человека упорно признавать не хочет, хотя лабораторных подтверждений ни того, ни другого нет, а вот свидетели и того, и другого есть. Науке ведь для признания чего-либо потребен проверяемый факт, регулярность, повторяемость, ну или хотя бы высокая частотность явления. А как проверить, существует нечто или нет, если это явление не только редкое, как, например, затмение, но и иррегулярное? Не поймаешь, не предскажешь, не изучишь. И спасибо тебе, дорогая наука, что ты зашла до темных масс и согласилась. Да, шаровые молнии существуют, раз вы их видели, хотя бы их физической природе физика ничего не знает. Это же самый большой камень преткновения — Противоречие редко наблюдаемого факта известным законом природы. Если факт известным законом противоречит, но его можно легко пронаблюдать или воспроизвести, это прекрасно, такие факты хлеб физики. Но все сильно усложняется, если факт настолько редкий, что ученого с пробирками и приборами не оказывается вместе его проявления, и наблюдают явления только ошеломленные пейзани или потрясенные советские инженеры, которые еще подумают сто раз рассказывать им о наблюдении НЛО или встрече со снежным человеком, чтобы их не сочли умалишенными, не стали обвинять во лжи и насмехаться. Инженеры ведь люди достаточно образованные, чтобы понимать, раз это что-то необъяснимое, значит фокусы, галлюцинации, ложь, шутки и все что угодно, но нереальность. ибо не вписывается в сегодняшние научные догматы. Кстати говоря, признанная наукой шаровая молния является собой счастливое исключение еще и вот по какой причине. Снежный человек, в отличие от шаровой молнии, никаких законов физики и биологии не нарушает. Люди, причем самые разные, даже черные, существуют. Однако существование снежных людей наука упорно отрицает, а вот шаровую молнию — которая по всем законам физики существовать не может, признала. Поэтому я и говорю, спасибо тебе, наука, за такое исключительное снисхождение. И сразу заявлю читателю, возможно, с шаровой молнией и начался мой длинный путь через джунгли тайн с мачете острого ума. когда я был то ли еще школьником, то ли уже студентом, меня поразил тот факт, что великий Петр Капица назвал шаровую молнию «форточкой в другой мир». Знаете, это дорого стоит, если вдуматься. Я тогда и не подозревал, честно говоря, что с шаровой молнией все настолько запущено и дела с ней обстоят так плохо, что один из столпов физики XX века, Нобелевский лауреат и физический великан, назовет это явление «окном в другой мир», точнее, «форточкой», ведущей в какие-то совершенно иные представления о мире, весьма далекие от сегодняшних. Это сразу напомнило мне историю с перигелием Меркурия, когда стройное здание физики, казавшееся незыблемым словно утес, было обрушено мелким комариным укусом. Вы, конечно, знаете эту историю, К концу XIX века здание физической науки казалось полностью завершенным, прекрасным, непротиворечивым, и только пара фактов никак не хотела в него вписываться. Они были настолько незначительными, что всерьез на них ученые внимания не обращали. Мелкий мусор, заметем потом, уточним. Одним из этих фактиков было несоответствие фактической орбиты Меркурия теоретическим расчетам, Вот эта малая дырочка и размыла великую плотину, породив поток удивительной физики 20 века с ее квантовостью, относительностью, непредсказуемостью. Так и шаровая молния долго не давала и по сию пору не дает покоя физикам. Неужели мы что-то упустили в знании об электричестве, раз нет ни одной пристойной модели шаровой молнии? Хотя... Казалось бы, с электричеством человечество знакомо 200 лет, научилось его использовать в хвост и в гриву. Высшее образование, не нужно, чтобы работать электриком. Может быть, шаровая молния — не электрический феномен? Или не только электрический? По одному названию, которое ей дали не зря, уже ясна электрическая природа этого светящегося плазменного шара. А вот подишь ты... Никакие теории электромагнетизма не дают шаровой молнии ни одного шанса на существование. Да и не только с шаровой молнией есть непонятки. Как оказалось, даже с возникновением обычной линейной молнии не все ясно. Здесь наукой еще дорисовываются последние штрихи и убираются последние нестыковки. Больше того, не все атмосферные разряды были известны науке до самого конца XX века. Когда возникла высотная авиация, летчики начали рассказывать о неких загадочных всполохах в атмосфере в высоких слоях от 50 до 100 километров, но от их рассказов отмахивались, как от рассказов про НЛО, ведь науке было прекрасно известно, что молнии шарашат только на низких высотах, примерно до 15 километров. И только совсем недавно... В 1998 году спрайты, эльфы и синие струи были впервые зафиксированы в США на пленку. И с тех пор в них никто не сомневается. И это, кстати, не молнии. Там нет сверхвысоких температур, как в разрядах молний. Это холодное загадочное свечение. Фото одного из таких явлений вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ближе всего, наверное, эти странные атмосферные разряды и всполохи к северному сиянию, принцип возникновения которого не является секретом, но в котором есть свои психиатрические секреты. Но о психиатрическом поговорим ниже, а сейчас завершим разговор о психологическом, о психологии восприятия наукой и людьми разных загадочных штук. В чем состоит эта особенность восприятия? Удобнее всего проиллюстрировать ее одним странным явлением, которое тоже порой наблюдается, как и шаровые молнии, но наукой до сих пор отметается, несмотря на то, что наблюдается оно чаще, чем шаровые молнии, спрайты, эльфы и синие струи вместе взятые. Называется это явление «неопознанные летающие объекты». В окружении автора этой книги, то есть меня, Только трое людей видели шаровую молнию. Причем все трое видели одну и ту же молнию, то есть это был один коллективный случай наблюдения, произошедший у моего отца в деревне. Моя сестра, жена и отец были свидетелями, как светящийся фиолетовый шарик вылетел из розетки во время грозы, полетал по комнате и занырнул обратно в розетку. Никого не убил даже. А вот разного рода НЛО в моем окружении наблюдала просто тьма народу в десятках, наверное, случаев, включая наблюдения групповые. И все равно наука отмахивается. Не бывает тарелок. Это вы, наверное, воздушный шарик видели. Или Венеру. Венера у них вообще стандартно проходит на отмаз. Наверное, даже полусотни студентов... которые в 1990 году наблюдали в Воронеже летящий на уровне крыш домов огромный черный треугольник с мерно мигающими огнями по углам, эти суровые скептики скажут, что сие была Венера. Странны дела твои, наука.